Джинджер, немея от ужаса, прижалась лицом к окошку экипажа. — Кто все эти ненормальные? — спросила она наконец. — Кликоманы! — спокойно пояснил Достабль. Какая гадость! — Это самые обычные люди. Просто они любят смотреть клики, — вмешался Сол. — Да. Особенно с твоим участием. — Смотрите, там и женщины есть, — сказал Виктор. Взглянув на одну из дам, он приветствовал ее чуть заметным взмахом. Этого хватило, чтобы она тут же лишилась чувств. «Ты стала знаменитостью», — проговорил он. «Помнишь? Ты же всегда мечтала стать знаменитостью». Джинджер снова уставилась на толпу. «Я это представляла себе совсем иначе», — ответила она. «Слышите? Они выкрикивают наши имена!» «Мы приложили немало усилий к тому, чтобы люди узнали как можно больше подробностей о поднятых ураганом, вернул Сол. «Это правда», — подтвердил достабль «Мы всех убедили, что эта картина — самый выдающийся клик за всю историю Голливуда». «Но мы занимаемся кликами всего пару месяцев!» «Какая разница? Два месяца – тоже история!» Виктор заметил, как изменилось лицо Джинджер. «А в самом деле, сколько лет насчитывает подлинная история Голливуда? Возможно, где-нибудь на дне морском покоятся, обсиженные омарами, каменные таблички с древним календарем. Но, возможно, и другое. Эта история не поддается никаким измерениям. Какой прибор способен измерить возраст идеи?» «Также мы ожидаем прибытия первых лиц города», — сказал Достабль. «Нас должны приветствовать патриции, главы знатнейших родов, руководители цехов и гильдий, некоторые верховные жрецы. Волшебников, конечно, этих старых придурков здесь не будет. В общем, ночь будет такая, что вы навсегда ее запомните». «Неужели нас представят всем этим людям?» — спросил Виктор. «Э, нет!» — усмехнулся Достабль. «Это их вам представят! Для них это огромная честь!» Виктор вновь выглянул в окно. «Мне только кажется», — пробормотал он, — «или на город действительно опускается туман».